Глава шестая Обучение у Гордея происходило в несколько этапов Первый начался с того, что мне рассказали принцип работы духовной силы Естественно, так, как они это понимали Вот только их понимание серьезно отличалось от того, что я знал Точнее, знания были те же, но вот выводы и обоснования оказались другими Например, тут считали, что духовная сила идет от веры в Бога, и чем сильнее эта вера, тем больше сил у разумного. Правда, сам Горди к этому относился скептически, считая, что если было бы так, то он вряд ли бы смог похвастаться столь большой для этого мира силой. С другой стороны, у него самого объяснения, откуда эта сила, не было. Но когда мы приступили к практическим тренировкам, вот тут он меня удивил. Начать с того, что до сих пор я считал, что управляю духовной силой через Зака и Нанитов, ну а как оказалось, они лишь служили мне костылями, которые уже давно не нужны. Именно практические занятия помогли осознать процесс, который был несложен, но при этом порождал множество вопросов. Например, почему я не могу постоянно окружать свое тело духовной силой? Гордей утверждал, что духовная сила не бесконечна, и потому рано или поздно происходит ее расход, который потом нужно восполнять. Но отсюда возникал вопросы даже не один. Во-первых, откуда она вообще берется? Хотя тут мне было не особо интересно. Я же, например, не знаю, как именно еда, воздух и тому подобное в моем организме превращаются в кровь и питают мои клетки. И ничего, живу же как-то. Так что я без этого знания смогу прожить. Разве что хотелось узнать хотя бы общее понятие. Ответ, что эту силу направляет в человека Бог, мне не подходил. Во-вторых, каким образом и с помощью чего духовная сила воздействует на мои клетки? И уж тем более, каким образом я начинаю видеть духовную силу и ее цвет у других? Горди ответил, что когда духовная сила окутывает наши глаза, то нам открывается недоступное доселе возможное зрение. Теория весьма спорная, но хоть что-то. Тем не менее, это не отвечает на вопрос, каким образом сила может исходить от разумного в разные стороны. Пока что весь этот процесс напоминал радиоволны, но если в радио используется электромагнитное излучение, то тут это излучение было в виде духовной силы. Здесь также можно формировать направленный луч силы в определенную точку и при этом задать уровень его мощности. Другими словами, получалось, что, когда я активирую свою духовную силу, то превращаюсь в некий излучатель, который постоянно испускает волны силы от себя. Обучение у Гордея позволило мне направлять сигнал туда, куда мне нужно, а не только использовать его как защиту или как радар, а также окружать своей силой тот или иной предмет. И если сначала я думал, что это будет весьма непросто и придется учить какие-то супер-пупер техники – то в реальности все оказалось намного проще и при этом сложнее. Эта сила напрямую зависит от воображения и желания разумного. Например, чтобы окружить кинжал силой, нужно было представить, как эта самая сила перетекает из моей руки в предмет и зрительно отметить границы той самой оболочки силы. В этом и таилась самая главная проблема для разумных, но не для меня. Им-то нужно было самостоятельно рассчитывать свою силу и после представлять модель в своей голове. А у меня же этим мог спокойно заниматься ЗАГ, причем намного быстрее, чем я сам. Тем не менее, вначале, пока полностью не понял принцип работы, я все делал сам. ЗАГ это хорошо, но подстраховка не помешает. Вдруг в один момент система лишит меня ЗАГа, и что тогда? Так что если есть возможность научиться чему-то без помощи ИИ, то лучше это сделать». Гордей хоть и удивлялся скорости моего обучения, но при этом еще и радовался тому, что у него наконец появился ученик, который его понимает с полуслова. Даже не хотелось его расстраивать, что я в этом мире ненадолго. Он-то надеялся, что я со своей силой стану на защиту людей, поэтому и учил меня со всей ответственностью. Почему он пришел к такому выводу, что я буду бегать по всему миру и бороться с нурками, непонятно, но разуверять его я не стал». Когда осталась неделя до прибытия монаха с посланницей Ленкой, мы, наконец, перешли к новым для меня знаниям, а именно способам воздействия на организм разумных с помощью духовной силы, а также усилением своего собственного ядра. И то, и другое было просто чем-то невероятным и при этом реально работающим. Начали мы с воздействия на других. Если направить излучение в сторону разумного, то можно научиться управлять уже его органами. Тут я даже не пытался понять, как все это может реально работать. Работает и ладно. Проверено на животных. Конечно, если у разумного есть магическая или духовная защита, то воздействовать не получится. А вот если твое излучение мощнее защиты, то тогда ты можешь, например, остановить сердце или заставить разумного задыхаться. В общем, вариантов применения множество. И почему-то они мне все больше напоминали не боевые, а что-то вроде одного из методов пыток. Может, это из-за стиля преподавания Гордея? Не знаю. Возможно, Гордея раньше именно так добывал знания из врагов. В любом случае, боевое применение я обнаружил достаточно быстро. С моим уровнем силы я мог давать не направленный луч, а волну. В этом случае не получится сразу представить воздействие на всех разумных, попавших под излучение. Но вот тут-то Зак поможет, что позволит мне избежать множества смертей обычных разумных. Я теперь могу их просто вырубить без особого напряжения. Это лично меня радовало. С тренировками усиления ядра было не в пример сложнее. Сначала казалось, что плевое дело. Всего-то нужно сжать свою духовную силу в шар у себя в груди размером с кулак. Но на практике это оказалось намного сложнее, чем я думал. Смысл этой тренировки в том, что когда ты сжимаешь свою силу, а после возвращаешь назад то при этом происходит уплотнение концентрации силы. И вот тут уже Зак мне помочь не мог. Это развитие зависело только от меня и больше никого. Когда я за сутки до того, как должны были прибыть гости, смог сжать свою духовную силу в шар размером с голову, то просто упал без сил и вырубился на пару часов. Этот процесс выматывал хуже любой тренировки. А ведь это упражнение нужно делать больше сотни раз в день, и тогда через пару лет получится достигнуть максимальной концентрации духовной силы. Причем в этом случае никакие хитрости не помогут. Хочешь быстрее – не вопрос, делай 200 раз в день или больше, если сможешь. Тот же Гордей делал это упражнение 10 раз в день, и то с трудом. Обычно он больше пяти раз его не производил. Слишком сложный процесс». Как я и ожидал, к нам в гости заявились все те же самые личности, только вот уже изрядно повзрослевшие. Разве что монах саренто не изменился ни капли. Все такой же бодрый старик, излучающий уверенность и веру в Бога. Впрочем, ассасин-лучник Вадимир тоже не особо поменялся, остался молчаливым и мрачным типом. Розалия хоть и выглядела молодой из-за того, что была целительницей, но взгляд был уже жесткий и взрослый. Лена в женской версии тяжелого полностью закрытого доспеха со щитом и мечом сейчас находилась в невидимости, и вот только тут я оценил и при этом ужаснулся возможностям духовной силы. Теперь понятно, каким образом Локи меня видел. Из-за того, что духовная сила испускала излучение, то и скрыться от нее в маскировке не получится. Конечно, это стало возможно только с такой мощностью, как у меня. Тот же Гордей, например, не сможет засечь Лену, просто не хватит сил. А вот я уже спокойно мог ее обнаружить. И, кстати, тут скрывался еще один нюанс. Как оказалось, обнаружить я могу только того, кто имеет меньше духовной силы, чем у меня. Другими словами, скрыться от взора Гордея или Лены, или даже Кима я смогу легко. Для этого нужно просто пропустить излучение силы через себя, не задерживая ее и не отражая. Вот только чем больше сила, тем больше частота излучения. В общем, все это сложно для моих мозгов, так что я просто поверил на слово Заку. Но разбираться, каким образом частота может влиять на что-то, меня уже не хватило. Слишком все заумно выходило по расчетам Зака. Горди меня представил как своего ученика, чем заставил поперхнуться воздухом сарента И при этом ничего про избранность не сказал. Он меня сразу предупредил, что если хочу нормально общаться с монахом, лучше про это забыть, пока не настанет время». Не знаю, чего он опасался, но ему виднее. с «Соренто, мне кажется, или состав твоей команды сопровождения сильно похож на тот, что и многие годы назад?» Хмуро спросил Гордей, когда все расселись у костра. Гости прибыли под вечер, и уже становилось темно, что, впрочем, не помешало всем собраться для разговора. Может, они не сильно устали в дороге, кто его знает? «Ты прав, друг мой!» Погладив ладонью бороду, согласился Соренто. «Ну и почему так произошло?» — не унимался любопытный Гордей. «На все воля бога нашего!» «Соренто!» — возмутился, перебивая его Гордей. «Сейчас как палкой по хребту? Ты, как всегда, неисправим!» — улыбнувшись угрозе отшельника, упрекнул монах. «Никакого уважения к старому другу!» «А ты отвечай нормально, и будет тебе уважение, и, возможно, даже с настойкой!» Прищурившись, ворчливо ответил Гордей. «С настойкой говоришь!» Блеснув лукаво взглядом, произнес сарента но тогда ладно, можно и по-простому. Других желающих, что могли бы выдержать этот неблизкий и опасный путь, не нашлось. Ох ты ж!» — удивился Гордей. «И от отчего же так? Или влияние храмов уменьшилось?» «Дело не во влиянии», — вместо монаха произнес улыбнувшийся сэр Рольт. «Просто молодежь нынче балованная пошла, не желают воинское дело изучать как должно. А у тех, кто постарше, другие заботы образовались». «Нужно опять армию собирать, на случай повторения того прорыва демонов, что удалось вам в прошлый раз обнаружить». «Вы ведь не забыли, скольких мы потеряли, пока оставшихся демонов, что в королевстве обосновались, уничтожили?» «Забудешь про такое», — буркнул недовольно Гордей. «Помнится, тебя тогда повысили за подвиги, ратные до старшего рыцаря?» «Было и такое», — согласно кивнул Рольд. «Хотя тогда весь наш отряд весьма неплохо постарался». «Соренто, а где посланник?» — спросил Гордей. «Я от этого вопроса чуть не обернулся на автомате, чтобы взглянуть на Лену, что все это время стояла за спиной Гордея, метрах в десяти. Только в последний момент сам себя и остановил. Не нужно сейчас показывать свои знания. Возможно, эски уже давно вычислили наш отряд и сейчас могут вести наблюдения. Это, конечно, маловероятно, но все же рисковать не стоит. Их дронов поблизости я не засек, а вот двух дронов Лены обнаружил. Хм, странно, что ей разрешили их использовать». «Хотя, учитывая ее уровень маскировки, возможно, она достигла большего прогресса, чем я на своем шестом уровне». «Посланница!» — усмехнувшись, поправил Гордея сэр рольд «Да ну ладно!» — изумился Гордей. «Девка-рыцарь!» «И что тут такого?» — гневно возмутилась целительница, тут же обратив свой колючий взор на Гордея. «Вот только зря она так!» Тот как ответил своим холодным взглядом, так та сразу сдулась и отвела взор. «Да ничего», — улыбнулся Гордей, — «просто удивительно сие, не помню я что-то в истории посланий с Бога». видать, плохо ты историю изучал», — хмыкнул монах. «У Бога нашего посланников множество, и в разные времена являлись они во спасение рода нашего. Были там и воинственные девы, что своим примером породили возникновение женского рыцарского ордена в империи на Востоке». «Ох ты ж точно!» — с досадой помотав головой, согласился Гордей. «Старость, не радость. Уже забывать стал самые простые истины». «Позвольте вмешаться в ваш разговор, уважаемая», — вежливо поклонившись, произнес Вадимир, на что ему благосклонно кивнул монах. «Не будет ли мне позволено узнать, куда и когда мы в итоге отправляемся, и что нас ждет?» «Что ждет, неизвестно», — хмуро ответил Гордей. «А насчет когда, то завтра. Куда? Так вон туда». При этом он махнул рукой в сторону юго-запада. «Я правильно понимаю, что точного места у нас нет, только направление», — уточнил Вадимир. «Правильно понимаешь», — усмехнулся Гордей с сарказмом, добавив. «Разве что на Соренто снизошло прозрение божественное». «Боюсь в этот раз, друг мой, ты у нас будешь путеводителем воли Божией», — смиренно сложив руки, сказал монах. от чего же так?» — ехидно спросил Гордей. «Бог перестал доверять тебе?» «Он привел меня сюда, значит, полагает, что пора тебе ощутить его присутствие в мире нашем», — спокойно ответил монах. «Лучше расскажи, с чего ты вдруг ученика себе взял?» «Как ты там любишь говорить...» — э сделав вид, что задумался, произнес Гордей. «Ах да, вспомнил. На все воля Божья. И то верно», — не стал спорить с ним монах. Все это время Лена внимательно слушала беседу и с явным подозрением косилась в мою сторону. Лица Лены я не увидел, естественно, но взгляд ее ощущал спиной «Как я ее понимаю?» Выполнять миссию, в которой нельзя ничего говорить Как для девушки, это, наверное, та еще проблема Правда, она пока еще не знала, что основная ее проблема в другом С ее уровнем духовной силы она вряд ли сможет отличить Нурка от обычного человека Разве что я проведу тот же эксперимент, что со мной провел Ким Вот только приказ не показываться не даст мне этого сделать «Можно было, конечно, наплевать на приказ, но зачем? Если что, меня одного хватит. Если только сюда не явится девятка эсков. Кстати, а почему хранители эсков не приходят, чтобы помочь нуркам?» Хороший вопрос и, как всегда, без ответа. Наше путешествие растянулось почти на две недели. Правда, в этот раз мне было некогда скучать, в отличие от Лены. Ей-то ничего не оставалось, как просто следовать за нами в невидимости, в то время как у меня продолжались тренировки, в которых я уже достиг существенного прогресса. 20 раз в день проводил упражнения по прокачке собственного ядра духовной силы. Эффект от этих упражнений я ощущал каждый день. Чуть лучше контроль, чуть больше мощность излучения. И вроде везде по чуть-чуть, но в итоге разница между сегодняшней силой и той, что была в начале тренировок, огромная. На данный момент я уже мог постоянно держать свой духовный радар целый день без каких-либо последствий. И при этом радиус такого радара достиг 200 метров. Для удобства я, естественно, его активировал через Зака, который отсеивал насекомых, животных и оставлял только разумных. Правда, на всякий случай он и животных контролировал. Мало ли какие есть системы борьбы с таким вот радаром. Нашей целью оказался заброшенный замок возле пересохшего русла реки. Судя по развалинам, его оставили больше сотни лет назад. Видать, как вода ушла, так замок и бросили. Внутри замка, в каком-то подземном помещении, которое, судя по всему, изредка навещали, мы обнаружили следы уже использованной малой пентаграммы. Больше ничего в замке не было. Оставив остальной отряд для наблюдения за местностью, изучать остатки этой пентаграммы отправились только мы втроем, но ну, это если не считать дронолены. От этого я аж мысленно фыркнул недовольно. «Грубейшая ошибка. Лена должна была лично быть здесь, возле объекта охраны. Но ничего. Когда вернемся, я ей выскажу по этому поводу». «Что думаешь?» — спросил монах, вставая возле отшельника с факелом в руке. Горде, ничего не отвечая, походил возле стены, после чего, усмехнувшись, поднес факел к какому-то углублению почти у потолка, отчего что-то явно горючее вспыхнуло на этом уступе, и по всему залу пошла огненная змейка». Стало сразу намного светлее. «Думаю, что ритуал проводили больше месяца назад, но меньше, чем два месяца назад», осматривая внимательно пентаграмму с активной духовной аурой, произнес Гардей. «Я внимательно наблюдал за тем, что он делает с помощью духовной силы, и потому заметил то, что он пропустил. От пентаграммы шла черная нитка силы куда-то на юг, куда-то очень далеко. Хотя нет, не очень» пустив небольшой импульс вдоль этой нитки, я прикинул, что конечная точка ну очень далеко. Но Зак, высчитав скорость перемещения импульса к конечной цели, выдал, что примерно около 120 километров. «Что-то нашел?» — спросил Гордей, внимательно глядя на мои манипуляции. «На юге», — указал я рукой в сторону, куда тянулась нитка. «Примерно четыре, максимум пять дней пути». «Уверен?» — настойчиво спросил Гордей. «Да, учитель», — улыбнувшись, ответил я. «Ну вот». — сказал он, поворачиваясь к монаху. — Теперь у нас есть следующая цель. — Ученик показывает путь учителю? — иронично спросил монах. — Может, хватит уже вешать мне траву на уши? — Ты-то о чем? — изобразив удивленный вид, спросил отшельник. — О том, что этот твой ученик слишком странный. — усмехнувшись, произнес сарента У него сила духовная в несколько десятков раз выше, чем у тебя. И это только то, что я вижу. Выносливый же еще выше. Он за весь наш путь даже не вспотел ни разу, хотя шел и нес наравне со всеми. Да он вообще не устал, по-моему. — Вот же наблюдательный старый хрыч! — выругался ворчливо гордей Ладно, уговорил. Скажу я тебе правду, но ты обещаешь мне, что не будешь кому-либо об этом говорить. Да и не изменишь свое отношение к нему. — Хм, — хмыкнул задумчиво монах. — Весьма странные у тебя требования. Но хорошо, я согласен. «Это не мой ученик, а избранный Бога, которого послал он для помощи нам!» Тяжело вздохнув, ответил Гордей. «Я, честно говоря, не понимал, почему он скрывает этот факт, пока не увидел глаза сарента Наверное, я впервые ощутил себя не в своей тарелке не от злобного или гневного взгляда, а от почитания. Причем не простого, а фанатичного. По-моему, если дать ему волю, он сейчас молиться на меня будет». Его алчный взгляд пробирал до костей. «Я всего лишь временный сосуд силы бога Яруга», — делая непроизвольный шаг назад, произнес я. «Его помыслы и знания мне недоступны. Я лишь оружие, что призвано дабы помочь вам в борьбе против силы демонов». «Соренто, ты его слышал?» — грозно сказал Гордей, становясь между мной и монахом. «Это даже не тень бога, а лишь частичка даренной силы, и то, чтобы нам помочь. Ты понял? Он не сможет ответить на твои вопросы». Монах неверяще посмотрел на отшельника, но через пару минут, видимо, до него дошел смысл слов. От этого его вид стал словно у обиженного ребенка, у которого отобрали самую вкусную конфету, сказав, что это пустышка. Меня от такого перехода аж передернуло. И это один из умнейших монахов храма Яруга, да он же полностью больной на голову фанатик. Это ж видно невооруженным глазом. Теперь-то я понимаю опасения Гордея. «Печально сия слышать». Вздохнув, произнес, наконец, монах, после посмотрел на меня молящим взглядом и спросил. «Неужто он даже частички своих знаний не даровал тебе?» «Боюсь вас расстроить, но даже духовной силой мне пришлось овладевать под чутким руководством уважаемого учителя». Облегченно выдохнув, ответил я. а ведь действительно!» — нервно хохотнул Гордей. «Я ж его учил искусству владения духом, а то силы много, а по факту умений никаких». «Как же так?» Растерянно спросил монах, пребывая в своих мыслях, и пошел к выходу. «Вы эту реакцию имели в виду?» — спросил я Гордея, когда мы остались одни, не считая дрона любопытной Ленки. «Именно», — тяжело вздохнув, ответил Гордей. «У него всю жизнь была и есть навязчивая мечта узреть Бога или хотя бы прикоснуться к его знаниям». «Ясно», — растерянно произнес я. «Ладно, пошли уже» неуверенно произнес Гордей, направляясь к выходу. «Надеюсь, он не будет совершать глупостей, но к его настырным вопросам будь готов. Он сейчас отойдет и засыплет тебя ими». «Ну, а мы же все уже пояснили», — растерялся я. «Ты думаешь, наши слова успокоят внутренний зуд фанатика?» — иронично спросил Гордей. «Что-то плохо верится». М «Да, вот это я попал на ровном месте». Слова гордеи оказались пророческими. Монах всю дорогу, словно невзначай, шел всегда рядом со мной и вел вроде бы как обычную беседу. Вот только в ней было столько скрытых вопросов, что просто ужас. Собственно, он и прямые не стеснялся задавать. Все мои слова, что не знаю, о чем он говорит, монах игнорировал, словно ничего и не было. Самые тяжелые для меня четыре дня пути. Хорошо, хоть тренировки спасали. Прибыли мы в итоге к горному хребту. Именно там располагалась наша цель. В этот раз целью оказалась не совсем пустышка, но лучше бы мы сюда не приходили. Кроме очередной пентаграммы, Вадимир обнаружил целую цепь пещер под ней. И вот там нас ждала весьма неприятная находка. Никогда в жизни я не видел настолько ужасающую картину. Во всех пещерах находились штабели замороженных трупов. Их было не просто много, а очень много. Как пещер, так и трупов. Все они были аккуратно сложены, и от этого порядка становилось еще хуже. Насколько сильно нужно не ценить жизни разумных, чтобы сотворить такое? Одно дело слушать рассказ Хранителя, и совсем другое увидеть все своими глазами. Вот вам и результат ритуалов Нурка в действии. По словам Гордея, именно с помощью этой пентаграммы призвали в наш мир множество духов-демонов. Соренто помолился за упокой душ погибших, хотя, как на мой взгляд, за месяц, что прошел после ритуала, упокаивать тут уже некого. Весь отряд ходил словно пришибленный. Еще бы! Их такое количество погибших ударило по психике больше всего. Если даже меня, привыкшего к трупам, поразил масштаб, то уж их подавно. Следующая нить тянулась уже на запад, и она была не тонким, едва заметным ручейком, а весьма полноводным потоком силы. Кажется, нас ждет первая встреча с Нурками. Правда, в этот раз придется потратить две недели, чтобы достичь цели. Кроме того, сэр Рольд послал с помощью боевого мага-отряда Нольдера сигнал к своим. Как сказал Гордей, количество демонов, что прибыли сейчас к нам, скорее всего, превышает несколько тысяч, если не больше. Чувствую, драка будет не слабой. Интересно, сколько в этот раз разумных норков контролирует операцию? Если до этого у меня и были сомнения в методах этих уродов, то теперь они пропали напрочь. Жаль, что не получится уничтожить их навсегда.